пожимая плечами. «Разве это в моих привычках сочинять романы? Послушайте меня. Надо сейчас же дать расчет Батистине». «Батистине? Да что вы, Ромело, Подумайте хорошенько, ведь она воплощенная преданность». «Согласна с вами. Преданная в известном смысле». И все-таки надо ее рассчитать. Вы сами это скажете, когда выслушаете меня. Флоран с досадливым видом покачал головой. Хорошо. Я уверен, что вы говорите так не зря. У вас, несомненно, есть серьезные причины. Я знаю, что вы выше кухонных раздоров. Но, по крайней мере, сами объяснитесь с Батистиной, прошу вас. «Избавьте меня от этой неприятности!» «А что же она все-таки сделала?» «Да просто она ненавидит близнецов!» «Что?» — воскликнул Флоран. И сразу настало молчание. Рамило выждала, пока брошенное обвинение сделает свое дело. Она уселась напротив отца, и, достав из кармана передника вязание, она ни минуты не умела оставаться праздной, заговорила. «Вот уж года три, как я это подозреваю, а нынешней зимой ведь это прямо в глаза бросается. Не может быть, чтобы вы ничего не замечали. А если не замечали, то только вы один. Да еще она сама, должно быть, бедная девка, не сознает, что с ней творится». Но вспомните-ка хорошенько. У Батестина никогда не было ни капельки терпения с близнецами. Только ворчит, только кричит. Девчонкам она что угодно прощает, а уж малышам не любит и кончено. Но прежде-то она только бронила их, это еще можно было переносить. А на этот раз? А на этот раз? Нянюшка набросилась на ваших сыновей, как сумасшедшая, и по-настоящему избила их, хотя они не заслуживали даже упрека. Ведь это Жули устроила пожар. Жули? Именно она, Бусардель. Наша детка лгать не умеет. Она вчера вечером во всем не призналась. А Баттистина, как услышала, стала говорить совсем другое. Я все эти разговоры прекратила, а нынче утром взяла с собой девочку в город. Мы поговорили с ней один на один, и она мне все рассказала подробнейшим образом. Ведь это ей взбрело в голову зажечь костер, и она собственными своими руками разожгла его. И любопытнее всего, что мальчики отговаривали ее. Но уж когда ей захочется потешить их какой-нибудь комедии, ее не утихомиришь, сущий бесенок. Что дальше было, вы знаете. Как только пожар погасили, Батистина не стала слушать ни жули, ни малышей, а отдалась чувству лютой злобы. Я, конечно, расспросила и Жозефину, и она подтвердила, что вчера эта несчастная сама себя не помнила. — Да, ее действительно необходимо уволить, — раздумчиво произнес Флоран после короткого молчания. — Ну вот. Рамило обмотала клубок шерсти вязаньем, проткнула все спицей и, наклонившись вперед, уперлась руками в колени, словно собираясь встать со стула. — А как вы решите? — Мне ей сказать, что она уволена? — Нет, нет. Я просил вас об этом, когда не знал всех обстоятельств и не представлял себе их значения. Я сам с ней поговорю нынче же вечером после ужина. Батистина тихо вошла в комнату, потупив глаза, бессильно уронив руки. И Флоран сразу догадался, что она понимает, зачем ее позвал хозяин и почему принимает наедине. Он чувствовал облегчение. Это упрощало задачу. Можно было обойтись без предисловия.